Так дальше идти нельзя. Гибель, а не ходьба. Позвейн останется с нартой. Я пойду один до тех пор, пока не стемнеет. Завтра утром собаки побегут по твердой лыжне. Так будет, пожалуй, легче. И лейтенант отправился в сторону зубчатой хребтины перевала. Вернулся уже в потемках. Упал на хвойную подстилку, приготовленную на ночь позвейнам. Отблески костра метались по его почерневшему лицу. Все замерло в башняке. И чувства, и мысли. Вот еще дышать способен, да механически шевелить руками и ногами. Опять Позвейн подал ему горячего чая и добродушно заговорил. «Охотник вечером приходит юрта, чай пьет, потом еду варит. Я уже наварил. Шибко хорошая еда. Зайца собака догнала». Вижу, прыгает тайгой заяц, совсем рядом. Я и пускал собаку. — Вот как! — башня говорил вполголоса полголоса, Лицо оставалось бесчувственным. — У нас богатое пиршество. Давно я не ел зайчатину. Бывало, дома осенью травили по полям гончими. За выезд штук пять доставали. Прекрасно умела готовить зайцев наша повариха Дарья. — Где твоя зайчатина, Позвейн? — Попробуем, каков сахалинский заяц на вкус. Башняк сел, вытянув тяжелые ноги, вымыв снегом руки, брал горстями зернистый снег и топил в нем лицо. позвень расторопно придвинул котел к яркому огню, потом достал миску сухарей, мясо разогреваясь и издавало свежий ароматный дух. Позвейн наложил полную миску крупно нарубленного мяса, залил похлебкой и поставил перед башняком. «Удивительный заяц!» — похвалил тот. «Вкус барашка, а точнее дикой косули». «Мясо ничего. Мало-мало жира есть!» — ответил Геляк. Он сидел чуть поодоле от лейтенанта, как будто и не смотрел на него, однако видел, с каким аппетитом ел башняк, как отогревалось его усталое лицо. Чисто обглодал кости лейтенант. Побольше бы такой зайчатины, можно было бы без оглядки идти кустью тыми пешком. Башняк запил мясо горячим чаем, Кости бросил вожаку. Затем стал припоминать, где же сумка с тетрадью дневником. Прощупывал сквозь парусину тюки. — Чего надо? Сумка надо! — вскочил слапник-огеляк. — Сиди, я сам найду. Рука лейтенанта наткнулась на что-то шерстистое и мягкое. Достал комод, встряхнул. Оказалось, собачья кровянистая шкура. Лейтенант отшвырнул ее и, как подбитый, опустился на нарту. — Ты, зверь окаянный, убил собаку! Кто тебе велел? — Кто тебе велел? — оторопев, повторил слова лейтенанта Позвейн. Он всегда повторял, если терялся. Сжал свою бороденку в кулаке, задергал. Боялся он тихих слов башняка. Лучше бы он закричал, зато скоро бы остыл, виноватым себя признал. А уж если разговаривал тихо, жди беды. Сколько раз наблюдал такой огиляк еще в Николаевском посту. Матросы и казаки говаривали. Славно, когда громко бронит лейтенант. В глазах башняка мечутся огни. Худой признак. Капитан разговаривает тихо. «Я буду кричать», — нашелся гиляк «Надо кричать, пока не поздно». Як сознавал себя правым. Если он выдал собаку за зайца, так боялся, откажется есть капитан, а ему надо мясо. Он котом кейнарту сквозь чащу по буреломам таскает и пьет один чай да чай. Многое хотел высказать по звень башняку, но мысли друг друга на язык не пускали. «Духи тайга, духи гор, слушайте!» Позвейн ошалело смотрел поверх густых заснеженных елей. Отблески ночных звезд мерцали на елях. Где-то далеко в сопках блуждал голос Позвейна. Он и кричал протяжно, и тараторил, к русским словам густо примешивая геляцкие — «Духи тайги, духи гор, слушайте!» Башняк отрывает кусок юколы у сильных собак и кормит бегущих позади нарты, а сильные делаются дохлыми. Разве так учит закон тайги? Охотник слабую собаку убивает, чтобы не обделять кормом сильных. Мясом слабой он кормит сильных. Им надо идти глубоким снегом, вести охотника. А когда остается последняя собака, охотник убивает ее,